Глава 14. Драконий вопрос. Зрецы сдались без боя. Я имею в виду, что решения Миялы они приняли, хоть и скрипя сердце. Но я давно поняла, что озвученные перед всеми решения Мая и его дочерей практически не оспариваются. Так и получилось. В общем, все личные проблемы мы утрясли без особых потерь. А тем временем и общественные вроде бы устаканились. По крайней мере, к назначенному владычицами старших кланов сроку черновики всех документов и договоров были готовы. Лично я в них никаких особых изменений по сравнению с нашими первоначальными предложениями не углядела. Но я и не специалист. Подвезу вот документики до шефа, а там уже леди Вит разовьет бурную деятельность. Отъезд наш вызвалось готовить старшая дочь Майселя. Наверное, надеялась переубедить сестру. Несколько раз она даже пыталась как-то вразумить Миялу, но та твердо стояла на своем. Кстати, именно из-за постоянных встреч и контактов с Альентиной в нашей жизни нарисовалась новая проблема. И у этой проблемы была драконья внешность, и, как вскоре выяснилось, имя Джалат. Типом он был въедливым и приставочим, а главное, появлялся рядом с нами чаще своей хозяйки – Ибо сама Альента считала ниже своего достоинства якшаться с нашей бандой. Вот и сегодня он нарисовался у нас без каких-либо предварительных оповещений. Кроме меня в комнате находились Ле, Саби, Мади и Мияла. Последние трое на правах любимых нянек. Я же по-прежнему пыталась наладить отношения с дочерью. Получалось не очень. Нет, она уже не звала меня Подростки официально леди-матерью но относилась все еще с какой-то настороженностью, словно ждала подвоха с моей стороны. Впрочем, речь сейчас не об этом, а о здешнем драконе. Джалат по уже устоявшейся традиции первым делом подскочил к Мадлен. Привет, золотинка! Ну как, не надумала насчет свидания? И без предупреждения протянул к ней свои загребущие ручки. Мадди, разумеется, тут же взвизгнула и подпрыгнула одновременно с этим пытаясь отскочить подальше от своего поклонника. Джалат, увидев Драконессу на одной из первых наших встреч, принялся всячески к ней подкатывать. К сожалению, Мадлен была слишком взвешена и терпелива, чтобы оказать должное сопротивление и поставить наглеца сразу на место. А теперь от него было уже не отделаться. Есть такой тип мужчин, от которых чем больше бегаешь, тем им сильнее хочется. — Да отстань ты уже от нее! Сабриса, разъяренной эйфорией, вклинилась между обоими представителями драконьего племени. «Смелая! Лично у меня на это врожденного безумия бы не хватило!» «А ей что, сложно, что ли? Строить тут из себя целку!» фыркнул Джалат с неописуемо раздражающим безразличием, пожав плечами. «Лично меня этот дракон был способен довести до точки кипения за 30 секунд, а ведь на мне его внимание концентрировалось не так уж и часто». «В общем, у нашей Мадди прямо-таки божественное терпение. Я бы на ее месте этого наглеца уже испепелила». «Она леди рода Арвиши!» возмущенно воскликнула Саби. «И что? Она дракон, причем весьма привлекательный дракон женского пола. Почему бы нет?» Скабрезно улыбнулся посланник Дроу. «Вот в такие моменты я часто ловила себя на мысли, что хотела бы видеть рядом не его довольно симпатичную, он хоть и зараза, Но наличка действительно ничего. Придворных кумушек в будуарах точно бы пользовался спросом. Мордочку. А кислое лицо – олеентины. Жрица, хоть и сволочь последняя, но никому не клеится. А главный плюс в ее обществе и Джалат представляет собой образец идеального питомца. Но это отдельная история. «Потому что нет!» – в один голос прокричали мы с Сабрисой, надеясь, что хоть так информация дойдет до скудного умишки этого ящера-переростка. Да ну вас, сразу видно, что вы настолько вжились в эти свои безумные и неестественные правила, то уже сами не знаете, где искать счастье. Проще надо быть, девочки, проще. Вот у здешних дам поинтересуйтесь, как они решают подобные проблемы. А у них тут, между прочим, вроде как целебат. Чем больше он распалялся и говорил, тем сильнее было мое желание жахнуть по нему, чем-нибудь драконоборским. К сожалению, почти все мои боевые умения – сводились к управлению огнем. А эта стихия против драконов никогда не работала. Сколько бы энергии в нее ни не пухали. Эх, сюда бы снежу с ее пустыней белых льдов. Но чего нет, того нет. Ладно, говорливый ты наш, рассказывай, чего у нас забыл. И проваливай, к кому хочешь, лишь бы подальше, сурово сдвинув брови на переносице и мысленно уже перебирая весь арсенал нашего семейного хранилища. А вдруг что против драконов случайно завалялось? Велела я. Так как пара боевых стычек поначалу у нас с этим типом произошла, местные разняли и вразумили, что питомцы в пределах храма тоже члены общества, а у нас как бы мирный договор зреет, то возможности друг друга мы примерно представляли, как и последствия подобных забав. Я, может, весь этот путь лишь ради прекрасных глаз золотиночки проделал, а вы сразу гоните. Кончай мне маски пудрить. Ты без приказа своей леди-жрицы даже хвостом не шевельнешь выркнула я. Все-таки отдельные моменты его взаимоотношений с хозяйкой запали в память. Хотя такое вообще сложно забыть, коли один раз увидишь. «А ты тоже без команды фас сверху? Меня не тронешь!» — в том же Тоне откликнулся дракон. «И кто из нас после этого питомец, а?» «Да что ты к нам прицепился?» В бессильном гневе воскликнула я. Дракон на это лишь усмехнулся. Судя по всему, ему доставляло особое удовольствие лезть к нам. А чем еще себя занять? Тем более, золотинка же здесь. Я, может, всегда мечтал попробовать с драконессой. Довольно!» Я даже невольно подскочила от этого выкрика. При мне Мади никогда не повышала голоса, а тут она едва ли не кипела. Кажется, сородич ее окончательно достал. «О, моя кружка показала коготки!» С притворным восхищением захлопал в ладоши Джалат. Кончики моих пальцев самопроизвольно вспыхнули. А в голове даже возникла пара идей относительно заклинаний, которые можно применить. Но Мадлен успела раньше. Да-да, наша короткая и спокойная Мадлен. Она, выпустив длинные золотые когти, без предупреждения ударила по лицу своего обидчика. Четыре глубокие царапины наискось пересекли его левую щеку, чудом не задев глаз. Прошу прощения. Внезапно, вместо вполне оправданного гнева, дракон выдал извинения. Причем не наигранное, искренне. Я зашел слишком далеко. Что же касается цели моего визита, то я всего лишь должен был поставить вас в известность относительно даты вашего отбытия. Послезавтра утром леди-жрица Альентина проводит вас до ближайшего выхода на поверхность. После этого он впервые на моей памяти поклонился и молча вышел. И что это было? Инстинкт неохотно пояснила Мадди. Мы так своих детей учим. Большей частью достается как раз подросткам мужского пола. Собственно, поэтому они избегают на другой остров. Да, милые порядочки. Чем больше узнаю о драконах, тем больше мне нравится наше тихое, закостенелое общество. И ничего, что каждый второй шпион, а каждый первый либо маг с дипломом, либо юная дева благородных кровей. Среди них тоже порой милые личности встречаются. Я, например. Да. «Неудивительно, что они от вас бегают. мимолетом отметила Саби, но почти тут же об этом забыла, ибо на повестку дня была поставлена новая тема – сборы. Оставшиеся часы до отъезда домой пролетели практически незаметно. Хоть особенно нам и ничего было собирать в дорогу, но все равно забегались так, словно организовывали переезд всего королевского двора в летнюю резиденцию. Особенно много проблем возникло с Миялой. Юная жрица, никогда прежде не покидавшая не только пещеры, но даже сам храм, Юэ носилась между нами, пытаясь составить более-менее полный список всего необходимого. А ведь помимо того, что надиктовывали мы, ей еще и жрицы совали в сумки всякую гадость, типа трав для воскуривания, степных грибов для быстрого вхождения в транс и прочие глюциногенные и психотропные средства. Половину из этих составов даже сама Мияла не смогла с точностью идентифицировать, а многие ее и вовсе поставили в тупик. Но вот зачем, например, на поверхности уникальный состав, действующий исключительно на пауков-шелкопрядов? Или яд против местной агрессивной флоры-фауны? В общем, сборы проходили насыщенно. Сам отъезд, впрочем, тоже не прошел незамеченным. Провожали нас, если не всем храмом, то весьма расширенным составом. Присутствовала и храмовая верхушка, и все 12 владычиц старших кланов. На долгое напутствие они не расщедрились, большинство даже рта не открыли. Зачем тогда приходили? Наверное, хотели самолично убедиться, что бедствие в виде нашей шейки лейки все-таки покинуло их благословенные земли. Обратно отправлялись мы, кстати, без каких-либо потерь в личном составе. Все мои мальчики-зайчики, елку я по давней привычке также внесла в эту группу были снова делегированы в наш институт. Правда, на сей раз не только как студенты по обмену, хотя какой обмен, если в пещерах нет ни одного нашего, но уже и в качестве гарантии будущего договора, официально заверенный черновой вариант которого мне вручили тут же, без каких-либо возвышенных речей. Спустя 10 минут, весьма скупых напутствий и пожеланий, На лицах большинства провожающих темных лети без особого труда можно было прочитать, куда в действительности они хотели бы нас послать. Мы в сопровождении старшей дочки Мая и ее ручного дракона отправились в сторону ближайшего выхода на поверхность. Хмурые лица наших проводников не располагали к беседам, да и следы от удара Мадлен с лица Джалада еще не сошли, отчего жрица и ее питомец казались еще более нежелательными персонами в нашей группе. Опит никто из них, разумеется, не демонстрировал. Но когда мы узкими, практически непроходимыми коридорами наконец дошли до знакомой круглой пещеры, залитой неясным светом магических шаров, все вздохнули свободнее. И я была безумно рада, что наш срок пребывания в этом странном месте подошел к концу. «Встаньте ближе друг к другу», – сухо велела Алиентина впервые за последние пару часов заговорив с нами. Мы поспешили выполнить ее команду. В тот же миг зал залило яркое сияние. Я рефлекторно зажмурилась, про себя радуясь тому факту, что мы, наконец-таки, выбрались из дровских подземелий.